Равновесие в жизни. Некоторые старомодные вещи, такие как свежий воздух и солнечный свет, трудно превзойти. Лора Инглс Уайлдер. Во время осмотра врач сообщил, что у меня немного повышено кровяное давление. Ничего страшного, сказал он. Но все равно было бы неплохо каждый день выделять хоть немного времени для отдыха. Признаться, в моем расписании никогда не было такого пункта. Что ж, Решил я. Значит, сейчас самое время. Как же я собрался расслабляться? С помощью медитации, йоги, дыхательных упражнений, ничего подобного. Я пошел и купил гамак. Да, я знаю, что гамаки предназначены либо для мультяшных героев вроде Гомера Симпсона, либо для стариков. С другой стороны, я как раз только что вышел на пенсию. То есть официально стал стариком и заслужил свой гамак. На заднем дворе моего дома, прямо возле клумб с цветами, есть тенистый уголок, где я обычно вешаю кормушку для калибри. Я счел это место идеальным для гамака. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы правильно натянуть веревки. Затем пришлось еще немного потрудиться, чтобы забраться в гамак и занять устойчивое положение. На это ушло некоторое время, но в конце концов я справился, ни разу не опрокинувшись. Это было прекрасно. Я улёгся в тени с новой книгой Джеймса Паттерсона в мягкой обложке. Дул легкий ветерок. Я прочитал несколько глав, потом стал наблюдать за облаками. И, наконец, блаженно задремал под щебет невидимых птиц. Расслабление оказалось довольно приятной штукой. Не знаю точно, сколько времени прошло до той минуты, когда мой кот Джаспер решил разделить со мной мой гамак. Надо сказать, что Джаспер, как и я, Отнюдь не является пушинкой, так что от его прыжка гамак закачался взад и вперед, словно лодка на волнах. Я тут же проснулся и ухватился за края для равновесия. Когда волнение улеглось, мы с котом вздохнули с облегчением. Джаспер осторожно свернулся рядом со мной, зевнул и закрыл глаза. Я лежал со своей книгой и котом, слегка покачиваясь на ветру, и думал о гамаках. В сущности, они очень похожи на нашу жизнь». Как и в жизни, в гамаке нужно научиться держать равновесие и расслабляться, если вы хотите по-настоящему наслаждаться процессом. А если кто-то или что-то, например, кот, неожиданно раскачает лодку, вы должны быть готовы уметь быстро приспособиться, чтобы не упасть на землю. Лучшего способа жить и не придумаешь. Дэвид Халл.